Не едлов, Ни один из грудников не плакал. Затаились все. Мальчишки и девчонки уткнулись в материнские юбки. Старые старухи и старики лили медленные слезы. Мужики средних лет привычно глядели в землю. Парни не отрывали удивленных глаз от председателевой племянницы. А младший командир Анатолий Трифонов и про свои письма забыл. Держал их в руках. «Нераспечатанными!» «Племяшка моя!» — тише прежнего сказал Петр Артемич, «Да чего ты стоймя стоишь?» «Мать! Это ведь племяшка наша, раюха!» После того метнулась неслышно к приехавшей жена председателя Марии Тихоновна, прижала девичью голову к своей груди, обхватила ее всю мягкими руками, Но голосить при народе не стало. А потом выдвинулись вперед все три сына Петра Артемича, отгородив спинами от народа мать и двоюродную сестру, оглядев всех грозно, в каждом около двух метров росту, все погодки сказали поочередно «Здравствуйте, Рая! С приездом вас! Счастливого прибытия! Милость просим к нашему шалашу!» А в самом центре улымской толпы где сидел на брёнышке неразгибающийся в пояснице старый старик Дед Крылов, послышалось не то кудахтанье, не то смех, не то кашель. это Дед шибко взволновался происходящим. А когда председатель Петр Артемич с женой и сыновьями начали выводить из гуще народа дорогую племяшку, чтобы доставить скорее домой, Дед Крылов пронзительным по задушевности голосом сказал... Того быть не может, чтобы это случилось, племяшка. Это народ, племяш. Называется он шотландца. Таких я до да сколько раз на картинах у родного дядю видывал. У них у шотландца баба ходит при штанах, а мужик при юбке. И опять занервничал. Да ты глянь на его народ. Какая же это племяшка, когда... У его сзади одни бугорки. Шотландца голову даю на отсек. Глава третья С тех пор и зажила в Улыме странная девица Раиса Колотовкина. На второй день после приезда в деревню она отправилась в рай-центр кончать десятилетку. Всего год оставался. А через зиму в конце июня рая вернулась в Улым, чтобы готовиться к экзаменам в политехнический институт. Пока племянница училась в райцентровской средней школе, дядя Петр Артемич с помощью лучших улымских плотников прирубил к своему большому дому еще одну комнату окнами в полисадник. В прирубке густо покрасили полы, навесили тюлевые занавески, поставили этажерку для книг. Жена председателя Марии Тихоновна на станке собственноручно выткала для племянницы цветастую половую дорожку. Каждый из трех братьев колотовкинах выделил двоюродной сестре по подушке. Ватные одеяло заказали в райцентре, а остальное у Раисы было. Хотя Мария Тихоновна пришла в ужас, когда увидела войлочный потник, на котором Раиса спала. Сам войлок был тонкий и твердый, чехол на нем из грубой парусины, а на чехол... Кто-то пришил пятиконечную звезду, видимо, снятую с боевого седла. Пахло от войлока густым лошадиным потом, сухими травами и еще чем-то таким, что заставляло чихать. Поужасавшись, Мария Тихонна живенько наладилась одарить племяшку периной. кое какой пух был у нее в запасе. А все остальное она добрала, обойдя улымские дворы, хозяйки которых, узнав про войлочный потник, кривились от жалости к сиротинке. Пуха, поэтому, собралась перина на полторы. Но то случилось непредвиденное. Раиса заявила, что на перине спать не будет. — То есть как? — отчаянно удивилась Мария Тихона. Это с какой корысти ты на перине спать не желаешь, Раюха, когда у тебя... От потняка вся беда. «Какая беда?» — еще больше удивилась она, когда племянница на нее поглядела из-под «Да та беда, что на тебе, бабьего, мясу нету». Тетка всплеснула белыми руками и, опустив их, застыла в горестно задумчивой позе.